Глава шестнадцатая. Ты неправильно делаешь». На следующий день путешественники миновали деревню, где Алик обменял тушку милого пушистого зверяка на приверку оказавшегося хитрым хищником, на хлеб и овощи. Когда охотник объявил, что довольно скоро они предбудут в роквод, то предложил еще одну идею. Перед рокводом будет один городок, славившийся своим ткацким мастерством. Там, кроме производства тканей, изготавливают редкую одежду. Платья, расшитые золотой и серебряной нитью, а также плащи с меховым подбоем. Можно на несколько дней разбить лагерь в лесу, хорошенько поохотиться и сопостечь шкурами, подготовив и высушив их. Это от силы должно было занять около 3-4 дней, но зато они будут обеспечены деньгами, прибыв в Рокфорд. Для брата и сестры это значило, что первое время они не будут обузой своим родственникам, а Франческо сможет спокойно пересечь с караваном перевал и направиться дальше в королевство. Все были согласны с этой идеей, поэтому забрались подальше в лес, чтобы людская суета не пугала зверей, и разбили лагерь на небольшой поляне, выбрав низкие деревья с густой кроной, чтобы те послужили им крышей. Первое, что сделали охотники, это пошли в лес, взяв с собой побольше веревки, изучая местность в и звериные следы. Франческа поставила множество силков на зайцев. Алик полностью доверил это занятие спутнице, негласно признавая ее превосходство в умении вязать ловушки. Гном, который ее обучал, больше любил собирать добычу, нежели гоняться за ней по лесу. Но для молодых людей и поконяться за белками по лесу не было проблемой. Продолжая охотиться вдвоем, они больше наслаждались самим процессом, когда можно просто передвигаться тенями друг друга чем истреблением диких животных. К вечеру, обойдя довольно большой радиус вокруг лагеря, оба валились с ног. И даже не было привычных препирательств костра, что кто-то мог бы точнее стрелять или лучше различать следы, которыми те обычно перебрасывались после охоты. Беатрис тоже не сидела без дела. После того, как она обустроила лагерь, соорудив из веток довольно сносную крышу, девушка занялась спальными местами. Уйдя глубже в лес, собирательница произнесла сосновых веток и уложила их в три подобия матрасов, делая пребывание здесь еще более комфортным. Ее усилиями это место почти превратилось в лесную хижину, в которой можно провести гораздо больше времени, чем они рассчитывали. Закончив с этим, Беатрис решила обследовать места рядом с лагерем и разыскать ручей или реку, чтобы где-то пополнить запасы воды. На следующее утро Франческа не стала дожидаться, пока все проснутся, и направилась проверить расставленные ловушки. В первой же ее ждала добыча в виде пушистого серого зайца. Скрипя сердцем, что приходится своими руками убивать этих милых животных, охотница сделала что должно, постаравшись, чтобы зверек умер быстро. Распутывая веревку на лапки животного, та поняла, что снова не взяла с собой мешок для добычи. Обругав себя за непредусмотрительность, она просто повязала веревку вокруг талии и повесила на нее тушку, привязав ее за лапку. Алик проснулся в одно время с сестрой. Обнаружив, что их спутница уже ушла, он внимательно посмотрел на ее вещи. Та явно пошла проверять силки, потому что все ее оружие осталось на месте, так же, как и мешок. Мужчина вздохнул и покачал головой. Беатрис подошла к догоревшему костру, заново собирая на его месте дрова. «Алик, что ты думал делать с мясом?» Задала вполне логичный вопрос сестра, учитывая, что они планировали добыть не одно животное. «Я думала закоптить его, чтобы не испортилось за то время, что мы здесь». «Да, это отличная идея», — подтвердил он. «Я тоже об этом думал, но тогда нужно решить, как это сделать». Я думала, что можно соорудить что-то наподобие коптильни, тут же предложила говорившая. Я вчера нашла недалеко реку. Оттуда можно принести камни и что-то придумать. Ты уже все продумала, восхитился брат в ее предусмотрительность. Тогда мы вместе сходим на реку, когда я схожу за Франческой. Пойду взгляну, что я попалась. Тогда не задерживайся, кивнула Беатрис. Я разогрею еду. Когда Олег нашел Франческу, ему предстала довольно забавная картина. Девушка только закончила устанавливать новую ловушку и поднялась, слегка покачнувшись, потому что на поясе у нее болтались четыре серых зверька. Охотник усмехнулся и подошел ближе. — Ты похожа на смерть шуичи, обвешенные их тушками, — пошутил он. Ха — Ха-ха, — передразнила Франческа. — Да, я снова забыла мешок. Малик снял с плеча сумму и показал, что он ее не забыл. Охотник подошел вплотную и, подцепив длинными пальцами веревку на ее талии, стал медленно ее распутывать, склонив голову и глядя на макушку спутницы, вместо того, чтобы просто перерезать веревку. Та сильно затянулась из-за висевшего на ней груза. Франческа почувствовала, что ее сердце начало биться быстрее. Поэтому низко опустила голову, глядя, как его красивые пальцы перебирают узел. Что же это за манеры такие? Подумала она, захотев сделать шаг назад, но это выглядело бы странно. Казалось, тот не видел ничего необычного в таком тесном контакте, и девушка решила, что это она, надумывает себе что-то неправильное. Франческа сделала над собой усилие, чтобы остаться на месте. Когда у него получилось распутать узел, охотник быстро пропустил веревку между пальцев, ловя падающие на землю тушки. Но при этом его ладони скользнули по талии девушки, задержавшись там на пару секунд дольше, чем это требовалось. Оставив веревку в одной руке, мужчина отступил, скидывая мешок и убирая в него добычу. Спутница незаметно выдохнула, решив, что с ней что-то не так, а Алик просто оказывает ей помощь без какой-либо задней мысли. Быстро проверив оставшиеся селки, охотники обнаружили еще пару животных, с которыми расправился мужчина, и переставили ловушки в другое место. Вернувшись в лагерь, они подкрепились и все вместе сходили несколько раз за камнями к реке, после чего Олег соорудил что-то наподобие коптильни, пока Беатрис хлопотала у огня, срезая щепки сухих веток. Двое других разместились на краю поляны, разделив добычу чтобы освежевать ее и растянуть шкурки для сушки. Мужчина почти всю жизнь занимался не только земледелием, но и охотой, поэтому освежевать животное ему в считанные минуты. Уверенными движениями Алекс сделал надрез на лапах, начав отделять и скручивать шкуру. Франческа покосилась на охотника и снова не смогла отвести взгляд от того, как быстро и легко в ее красивых пальцах мелькает лезвие ножа. Поняв, что уже довольно долго пялится на его руки, девушка быстро отвернулась, занявшись делом. Когда Алекс закончил закончился своими тремя тушками, то отнес их к сестре для дальнейшей обработки и вымыл руки. Затем, подойдя к Франческе, остановился в паре метрах от нее. «Ты неправильно делаешь». Глядя на девушку, усмехнулся он. «Нормально я все делаю». Муркнула спутница, уже раздосадованная тем, что приходится заниматься этой малоприятной процедурой. Алика обошел поваленное дерево, на котором сидела девушка. Подойдя к ней со спины, охотник быстро нагнулся и заключил ее в кольцо своих рук. Франческа широко распахнула глаза от удивления и замерла, как деревянный чурбанчик, поесть пошевелиться. Не обращая внимания, что руки сидевшей были в крови, Мужчина обхватил одной ее кисть своей ладонью, длинными пальцами держа ее руку и край шкуры, который необходимо оттянуть, чтобы срезать. Вторая рука девушки, держащая нож, полностью утонула в ее большой ладони, который тут направлял лезвие, показывая, как лучше отделить шкуру. Через пару мгновений его руки тоже окрасились кровью убитого животного. «Видишь, в чем разница?» Тихо сказал охотник прямо рядом с ее ухом. Чтобы обхватить ее ладони и видеть, что именно он делает, Алик почти вплотную наклонился к спине сидевшей, и его лицо было в нескольких сантиметрах от ее щеки. Если лезвие будет скользить вдоль самой кожи, жир останется на мясе, а не на шкуре. Тогда его будет проще высушить и потом обработать. Тихо продолжил мужчина, управляя ее руками. Когда его низкий голос зазвучал так близко, Франческа сглотнула, боясь повернуть к нему голову и ответить. Если сделает это, то расстояние, разделяющее их, сократится до нуля, и она так вместо ответа коснется губами его щеки. И отодвинуться назад сидевшая не могла, тогда бы прижалась спиной к его груди. Какой-то замкнутый круг. «Да что, черт возьми, здесь происходит?» кибетилась внутри Франческа с огромным трудом, находясь так близко к этому мужчине. Как вообще можно так чему-то научиться на таком расстоянии друг от друга? Все просто, — пододолжил охотник, начав поворачивать к ней голову. Глаза Франчески распихнулись еще шире, сердце бешено заколотилось. Зачем он поворачивается? Мысли скакали в бешеном танце. Он что, не понимает, как близко находится? В этот момент она выбрала второй вариант, который прокручивала в голове и откинулась назад, прислонившись к нему. Девушка дернулась так резко, что ударилась о его грудь, и рядом с ее ухом раздался его шумный выдох. От этого звука кровь привела к ее ушам. Беатрис пошевелила угли в костре, подбросив еще немного толстых веток. Убедившись, что эти ветки начали заниматься, и хватит еще на пару часов, она поднялась и посмотрела перед собой и замерла на месте, глядя вперед. На поваленном стволе сидела Франческа, и в ее руках находилась наполовину разделанная тушка шуйчи, но не это вызвало такую реакцию. Прямо за сидящей, обхватив ее руками, склонился ее брат, находясь к ней так близко, как обычно, никому не подходил. Даже когда обнимался сестру, он почти сразу отстранялся. Руками, покрытыми до запястья ярко-алой кровью, Его ладони сжимали кисти Франчески. И не отстраняясь от нее, мужчина снимал шкуру с мертвого животного. Эта картина была бы довольно жуткой и кровавой, если бы не была такой чувственной. На как Беатрис выступил румянец. «Отпусти!» — не выдержала Франческа. «Я вообще не просила меня ничему учить. Тем более так». «На что такого?» Охотник полностью повернулся в ее сторону увидев его профиль уже на достаточно безопасном расстоянии, с широко распахнутыми глазами и покрасневшими мочками ушей. Франческа смотрела прямо перед собой, не зная, куда деться. Неужели он не понимал, насколько подавляющим было на таком расстоянии? А теперь все стало еще хуже. Выворачиваясь из одного положения, она сама же прижалась к нему. Охотник улыбнулся уголком губ и отпустил ее руку. Сделав шаг назад, Алик обошел поваленное дерево и направился к сестре. Мужчина попросил ее полить ему на руки воду, чтобы отмыть их, а позже ушел наполнить бурдуки. Хотя Беатрис машинально помогала брату отмыться, но у нее осталось странное чувство от увиденной ранее картины. Вечером Франческа снова пошла в лес проверить установленные селки, продемонстрировав, что на этот раз не забыла взять с собой мешок. Собрав еще несколько зайцев, она вернулась и вручила их сразу Алику, намереваясь больше не допускать похожих ситуаций, как днем. Разделавшись с новой партией добычи и заложив следующую часть мяса в коптица, они легли спать. На следующий день оказалось совершенно нечем заняться. Искать новую добычу не имело смысла. Шкуры сохнут несколько дней и начинать все заново означало еще дольше что-то От нечего делать, Алекса орудил еще одно подобие коптильни, чтобы помочь сестре. Ранческа даже не стала делать вид, что может им в этом помочь, потому что действительно не разбиралась в таких тонкостях приготовления мяса. Поэтому она села подальше, намереваясь пополнить запас стрел, изготовив их, пока было свободное время. Выдрыхнув все из мешка, сначала девушка обточила высушенные бруски заготовки. Беря в руки пятнистые перья Терека, Лучница улыбнулась, вспомнив, как забавно они и достались. Острым ножом девушка срезала со стола пера часть, нужную для изготовления стрел, и аккуратно приклеила их к заготовке. Сделав около дюжины стрел, пока не закончились перья, Ранческа взяла в руки моток ярко алой нити и стала наматывать его на стрелы, закрепляя наконечник и оперение. Готовые стрелы выглядели настолько необычными и яркими, что сразу останавливали на себе взгляд. Когда Франческа работала, то полностью погрузилась в это занятие и мурлыкала себе под нос какую-то песню из головы, сочиняя на ходу забытые слова. Алик уже какое-то время наблюдал за ней, не отрывая пристального взгляда. Мужчина подошел ближе, и, услышав слова песни, его губы тронула легкая улыбка. Охотник в очередной раз поразился, какой необычной была эта женщина. Вместо того, чтобы, как всегда, держать людей на расстоянии, ему, наоборот, хотелось быть к ней ближе. Сейчас Франческа была очаровательна в своей непринужденности, но ровно до того момента, как открывал рот, и они оба незаметно для самих себя переходили к яростным спорам. «У тебя неплохо выходит», – произнес охотник совсем рядом, наклонился и взял в руки стрелу, внимательно рассматривая ее. Девушка вздрогнула, не заметив, что тот подошел, и прекратила напевать. Хм, протянула лучница, ехидно закончив. Хотя бы в этом обойдемся без урока. Вот именно об этом и шла речь. Поэтому мужчина продолжил. Но зачем делать их такими яркими? Люблю красивые вещи, парировала спутница, но это никак не влияет на их качество. Не отставал собеседник. «Какая тебе вообще разница?» Франческа поднялась и забрала у него стрелу. «Мои стрелы. Как хочу, так и делаю. Мне тоже нравится», произнесла подошедшая Беатрис. «Я бы тоже хотела научиться стрелять из лука, но у меня нет к этому таланта». Девушка пожала плечами, немного виновато улыбнувшись. Она была такой милой в этот момент. «Можно попробовать?» Тут же решила поддержать ее Франческо. «Только вот не уверена, что ты справишься с моим луком. Извини, но я знаю, о чем говорю. Может, арбалет твоего брата?» «Нет, что ты!» Тут же замахала руками девушка. «Не нужно. Алик уже пробовал учить меня. У меня не получается». Франческо посмотрела на Алика. Она видела, как тот внимателен к своей сестре и не был похож на человека, не способного приложить усилия, чтобы чему-то научить. Похоже, Беатрис действительно была яркой представительницей хрупкой женской половины. Но сдаваться сразу Франческа не привыкла. «Тогда ножи!» Пришла ей в голову отличная мысль. «Я научу тебя кидать ножи!» Выдумщица просияла, найдя простое и удачное решение. «Ты хочешь научить мою сестру метанию ножей?» Медленно и сурово спросил мужчина, нахмурившись. «А что?» Не поняла собеседница, но перестала улыбаться. Это же довольно просто. Я и не говорю, что это сложно, продолжил охотник. Это не нужно, Беатрис. Если это единственный аргумент, то тогда я покажу, как это делается. Отлично! Радостно воскликнула Беатрис. Даже не думай. С нажимом произнес брат. Женщины так не делают. Закончил Алик про себя. Он очень медленно привыкал, что эта женщина иногда ведет себя совершенно неподавающим образом и ходит обвешанной оружием, как праздничное дерево. Но чтобы его сестра вела себя подобным образом. «Даже не думай его послушать», выпалила Франческо. «Что плохого, что она сможет постоять за себя?» Прошлая жизнь очень хорошо научила адвоката приводить четкие и веские аргументы, занимаясь защитой в суде. На эту фразу сложно было найти подходящий ответ. Не мог же мужчина сказать, что не желает добра своей сестре. «Алик!» — вмешалась Беатрис, понимая, что сейчас это необходимо сделать, пока эти двое не пошли дальше. «Ведь не будет ничего страшного, если я попробую». Он демонстративно отвернулся от Франчески, протягивая руку к сестре. «Если ты этого хочешь», — мягко произнес брат. «Да, спасибо», — просияла девушка. Когда начнем? Беатрис так воодушевилась, что готова была начинать прямо сейчас. Давай завтра с утра, мне еще нужно закончить со стрелами, притормозила ее Франческа и честно добавила. Все равно будет нечего делать, пока эти шкуры сохнут. На следующее утро Беатрис, выполняя свои обязанности, сначала настругала достаточное количество щепок, затем заложила следующую партию мяса птице. Алик знал, что хотя сестра и выглядела мягкой, но была такой же упрямой, как он сам. Поэтому она не отступится от идеи попробовать научиться метать ножи. О Франческе здесь речь вообще не шла. Помочь Беатрис попробовать что-то новое уже было интересно. А бонусом шло то, что Алик был очень против этого. Этот мужчина с каждым днем вызывал все более яркие и противоречивые чувства. Но пока ей больше хотелось его поздлить. Пока Алекс серьезно раздумывал над тем, что такого он мог совершить в этой жизни, что боги решили его наказать Франческой, девушки уже удалились на другой край поляны, чтобы начать практиковаться. Они выбрали себе подходящее дерево и стали от него на расстоянии около трех метров. Это был самый легкий бросок. Так же, как когда-то дном, Франческа стала учить спутницу. Только в отличие от своего наставника, она сразу объясняла, что и как нужно сделать. Достав из сапога кинжал змеи, девушка на примере показала, как нужно действовать, и еще раз подкрепила это объяснение. Кинжал вошел глубоко в мягкий ствол, а оставшись торчать в дереве. Алик, внимательно следивший за ними, одобрительно хмыкнул, заметив, как обстоятельно Франческа подошла к роли учителя. Он поступил бы так же. Вывернув нож из наручей, девушка вручила его Беатрис. еще раз поправив ее стойку, наставница отошла на пару шагов. Беатрис собралась, замахнулась и бросила нож. Но он, конечно же, подлетев к дереву, ударился о его кору рукояткой и отскочил обратно, упав на землю. — Ой, — грустно выдохнул Беатрис, — у меня не получилось. — Ну и что? — бодро произнесла ее наставница. «Ничего страшного. С первого раза ни у кого не выходит. Попробуй еще». «Хорошо», — кивнула ученица. «Сейчас схожу за ним». «Подожди», — махнула рукой собеседница, вспомнив, как было утомительно после каждого броска делать эти короткие и в то же время бесконечные четыре шага, подбирая кинжал после каждого броска. «Есть еще. Потом соберем все вместе». Спутница завела руку за спину, и у нее в руке блеснул следующий кусок стали. Еще одна попытка, но теперь нож даже не долетел до дерева, упав под его корни. Снова грустный вздох ученицы и бодрое подбадривание от наставницы, которая достала из-за спины следующий нож и протянула ей. Его учесть была пролететь мимо дерева и упасть в соседние кусты. Следующий нож, появившийся в руке Франчески, и следующая попытка. В какой-то момент, наблюдая за девушками, Алика посетила вполне ожидаемая мысль. «Да сколько оружия она с собой носит!» – ужаснулся мужчина. «Не берет же она их из воздуха!» Рукояти ножей были оплетены обычной темной веревкой, которая совершенно не выделялась на фоне кожных ножен, да и спина девушки всегда была прикрыта распущенными волосами. Гном в свое время очень хорошо рассчитал все особенности оружия при их изготовлении. — О, смотри, я попала! — радостно воскликнула Беатрис. Кончиком резвия нож неглуботко глубоко воткнулся в дерево, но, покачнувшись, выпал под собственной тяжестью и приземлился на землю. — Почти! — уже не так радостно закончил ученица. — Почти тоже считается! — улыбаясь, заверила наставница. Похлопав девушку по плечу. Поэтому поздравляю! Но теперь нам придется все-таки пойти и собрать их. Так, девушки провели несколько часов с переменным успехом для Беатрис, успев еще больше подружиться. Но, как бы ни было интересно это занятие, Франческа заметила, что ученица стала уставать. Беатрис продолжала практиковаться, но очевидно, что ей уже тяжело постоянно замахиваться, не говоря про поиски разлетевшегося оружия. «Все, пора заканчивать», — объявила наставница после очередного собирания ножей. «Ты сегодня многому научилась, но теперь нужен отдых». «Алик, ты видел?» — радостно воскликнула Беатрис, подходя к брату. «У меня стало получаться». «Да, у тебя неплохо выходит», — подбодрил тот сестру. «Это все Ческа», — кивнул говоривший. «Она хороший учитель». «Как скажешь», — усмехнулся мужчина. Франческа подошла к этим двоим, слушая их разговор. Алик повернулся к ней. Погода к вечеру испортится. Он поднял голову к облакам. «Поэтому нам нужно идти на охоту прямо сейчас». «А мы собирались?» — удивилась собеседница. «Завтра мы можем уходить отсюда» и к вечеру быть в городе», — объяснил охотник. «Значит, можно сегодня добыть свежего мяса для нас или на продажу». «Хорошо», — кивнула она, радуясь, что можно размяться. Франческа закинула на плечо колчан и встала, ожидая спутника. Мужчина надел плащ и тоже взял свои вещи. «Возьми плащ, чтобы не попасть под дождь», — наставительно произнес охотник. «На небе почти не облачко», — отмахнулась говорившие. «Мы успеем вернуться, если пойдет дождь». Алик покачал головой, но дальше спорить не стал. Не ее дело, если она промокнет. Уйдя подальше от лагеря, охотники стали высматривать дичь, когда Алик наклонился над свежим следом копытного животного. Оно проходило здесь совсем недавно. Разделившись, они решили его выследить и загнать. Когда Франческа легко бежала между деревьев, то изредка видела мелькающий силуэт охотника. После 15 минут бега охотники услышали шум идущего животного. Оно не подозревало, что кто-то взял его след, находясь в прямой видимости от него. Но стоило об этом подумать, как небольшой зверь, очень похожий на косулю, остановился и поднял голову, принюхиваясь к новым запахам, и тут же бросился прочь. Чёрт! Одновременно воскликнули оба. Охотник тут же сорвался на бег, не желая упускать добычу. Франческе ничего не оставалось, как сделать то же самое. Косуля припустила дальше в лес, петляя между деревьями. В какой-то момент девушка потеряла из виду добычу и алика, ориентируясь только на слух. А потом у и вовсе остановилась, не угадывая больше направления. Просто продираться через лес не имело смысла поэтому лучница осталась на месте, ожидая, что мужчина вернется. Но Алик передвигался быстрее своей спутницы, лучше ориентируясь в лесу. Ему удалось догнать дичь и даже поменять направление ее бегства, загоняя косулю обратно в сторону второй охотницы. Мужчина чувствовал, что начинает уставать, поэтому когда ясно увидел перед собой добычу, Алик притормозил и выстрелил, но попал только в бедро, несколько замедлив ее бег. Но животное вдруг резко шарахнулось в сторону и припустило еще быстрее. Охотник насторожился такой перемене, прислушиваясь к окружающим звукам.